Долгая зима с ее хворями, ларингит Уэн, гриппу Дарин Тремайн постепенно перешла в весну. В деревенских садах и в цветочных ящиках на подоконниках зеленые побеги превратились в цветы. Низкое небо прояснилось и с каждым днем все больше наполнялось голубизной. Однако среди всех этих изменений были и другие, не столь естественные и не столь приятные. Джеймисону выпало стать свидетелем и тех и других. Он нередко видел, как Джефф, словно обычный деревенский паренек, бредет по пляжу вдоль линии прибоя. Да вот только на обычных ребят он не походил и был серьезно болен. Джеймисон следил в бинокль за этим сутулым бродягой. Вот он плетется шаркая ногами, чуть в развалочку, тянув голову в плечи и повыше подняв воротник. И хотя погода значительно улучшилась, Джефф больше не плавал в море. Он приходил, чтобы просто посмотреть на него. Время от времени он останавливался и поднимал уродливую голову, чтобы окинуть взглядом морскую даль до самого горизонта. «Взглядом, полным тоски», – думал старик, пытаясь издали прочесть на лице парня хоть какие-то признаки эмоций. От его родства с водой и явной, пусть даже бесполезной на суше физической мощи осталась лишь бледная тень. Короче говоря, Джефф заметно сдал. Старый врач слышал, о чем поговаривали в деревенской пивной. Среднему среднем уловы выросли, а вот у Тома Фостера дела, наоборот, шли гораздо хуже, чем раньше. Удача оставила его, и неуклюжий уволень больше не приводил его лодку в самые рыбные места». По крайней мере, так думали деревенские жители, другие рыбаки. Однако правду пожилому доктору поведал сам Том Фостер, когда они вместе сидели за кружкой пива в том же кабачке. «Ох уж этот парень!» – сокрушался рыбак. «Что-то с ним неладное. Говорит, что море манит его». И ему страшно. Вот он и бродит по пляжу, глазеет, как барашки несутся к берегу, а кататься на них уже не хочет. Не пойму, о чем это он, но парнишка постоянно ноет, что еще не готов и что, наверное, никогда не будет готов. А если уйдет сейчас, то ему конец. Один бог ведает, куда это он собрался. «Я вам честно скажу, парень плох. Готов поспорить, попроси я его выйти со мной в море, он бы не отказался. Да только не буду я этого делать. Одно хорошо. Он часами лежит в ванне, чтобы как следует намокнуть. Так что с кожей у него теперь все в порядке. Зуд его больше не донимает, потому что рыбьих в шеи вы ему тогда вывели». Старый рыбак пожал плечами, мол, что тут добавишь – и допил свое пиво. Потом он подытожил свои размышления. «Ни плавание в море, ни рыбьих вшей. Вот вся история. А что до остального, боюсь я за парня, ей-богу боюсь!» «Ответьте мне на один вопрос. Только честно», — обратился старик к Фостеру, — «зачем вы взяли к себе этого парня? Насколько могу судить, никто вас не заставлял». Ведь вы, как я понимаю, ему не родной отец, он ведь подкидыш, да еще эти осложнения, они же с самого начала были. Фостер кивнул. Это все моя женушка, она взяла его, ей прабабка рассказала о таких мальцах, она ведь жила когда-то на тех островах. Вот моя женушка и решила его взять, да и я со временем стал считать его почти что за сына. Как-никак на моих глазах рос. Но мы всегда знали, кто его настоящий папаша. Да и как не знать, тоже мне секрет. Все и так видно. Джордж, тоже еще? Он и деньги нам платил, долю свою. Джордж Уайт давал вам деньги? Да, за то, что мы кормим и поим Джеффа. С готовностью признался Том Фостер. Что верно, то верно. Даже драгоценности свои стал продавать. Всякие там украшения и побрякушки. Ради парня. Ну и ради собственного удовольствия. По крайней мере, так говорили. Хотя это уже не моего ума дело. А еще была бедняжка Джилли Уайт. Она, вернее, ее здоровье также заметно сдала. Ее постоянно преследовали кошмары. Они стали являться к ней регулярно, с каждым разом делаясь все более фантастическими, почти на грани гротеска. Речь и координация движений тоже заметно ухудшились. Джилли заикалась, часто по нескольку раз повторяла одну и ту же фразу, а иногда теряла равновесие и падала, когда, казалось бы, что может быть проще, пыталась пройти в дверь. В каком-то смысле она превратилась в узницу собственного дома лишь изредка отваживаясь выйти на берег, чтобы посидеть вместе с дочерью на весеннем солнышке. Что касается ее снов... Задача оказалась не из легких. Но терпеливый Джеймисон все-таки вытянул из Джилли кое-что о содержании ее кошмаров. Остальное рассказывала ему Эн, когда они возвращались с ней из Сент-Остала после занятий. Неудивительно, что самые худшие из кошмаров Джилли были связаны с ее бывшим мужем, Джорджем Уайтом. И не с его самоубийством, как ни странно, а с его болезнью, которая прогрессировала все быстрее до самой его смерти. В частности, Джилли снились лягушки и другие амфибии, а также рыбы, но не создание природы. Герои ее кошмаров словно являлись из другого мира – Жуткие мутанты, гибриды человека и каких-то чудищ. Человеком всегда был Джордж Уайт. Его лицо и тело словно бы накладывались на другую анатомию – амфибий или рыб, а чаще всего существ, сочетавших признаки обоих родов. И кого-то еще. Короче говоря, Джилли Уайт снились глубоководные, и Джордж принадлежал к их числу. Эн Уайт рассказала старому доктору, как ее мать бормотала всякую ерунду про огромные влажные глаза, которые не закрываются. Про чешую, шершавую и острую, как напильник. Про кожные складки на шее Джорджа, которые открывались внутрь и пульсировали, будто жабры, особенно если он храпел или задыхался во сне. Но по дороге в город и обратно Эн обсуждала с ним не только кошмары матери. Похоже, девочка решила быть с доктором до конца откровенной. «Я знаю. Вы видели меня перед окном в тот день, когда привезли маме лекарства и долго с ней говорили про Инсмут. Я услышала ваши голоса, встала с кровати, вышла на лестницу и сидела там до самого конца. Сидела тихо-тихо и поэтому разобрала почти все ваши слова». Джеймисон кивнул. Значит, твоя мама сказала что-то такое, о чем бы никогда не завела речь при тебе. Скажи, наш разговор не слишком тебя расстроил. Ну разве что чуть-чуть? А так-то нет, ответила девочка. Мне известно гораздо больше, чем думает моя мать. Но вот и насчет того, что вы рассказали ей в связи с моим отцом и этими ее с нами, мне захотелось бы знать одну вещь. Ей об этом рассказывать не обязательно. «Вот как?» «Да, вы сказали, что видели больных в инсмуте на разных стадиях заболевания, и я подумала…» «И ты подумала, что это за стадии?» – поинтересовался доктор и сам же ответил на свой вопрос. «Есть стадии, а есть состояние. Смотря как идет дело с самого начала, в отдельных случаях порча может проявить себя уже вскоре после рождения, а может и дать о себе знать гораздо позже». «У некоторых она вообще почти не проявляется внешне. Некоторые появляются на свет уже с уродством». «Как Джефф?» «Ты права, как он», – кивнул Джеймс. «Все зависит от того, насколько испорчена, так сказать, кровь у родителей. Или, по крайней мере, хотя бы у одного из них. Или у кого-то из предков». И тут Энн неожиданно заявила... «Я знаю, что Джефф мой единокровный брат. Именно поэтому мама ничего и не имеет против нашей дружбы. Она чувствует себя виноватой из отца, в смысле винит себя. И поэтому она думает о Джефе как о члене нашей семьи, ну или вроде того». «А ты? Что ты сама о нем думаешь?» «Считаю ли я его братом, вы хотите сказать?» – спросила она и нерешительно покачала головой. «Даже и не знаю». «Отчасти да. То есть, мне он не кажется уродом, если вы об этом». «Нет, нет, мне тоже не кажется», – поспешил заверить ее Джеймисон. «Как врач я привык спокойно воспринимать ненормальности пациентов. Я просто не замечаю их». «Ненормальности?» – Энн слегка наклонила голову и с любопытством, если не с вызовом, посмотрела на старика. «Ну хорошо. Отличие от нормальных людей», – поправился он. Она вновь взглянула на него, а потом произнесла «Хорошо, продолжайте. Расскажите мне об этих стадиях и состояниях». «Как уже говорил, одни уже появляются на свет с врожденными уродствами», – продолжил доктор. «А у других они постепенно развиваются в течение всей жизни. А кое-кто и вообще остается совершенно нормальным на вид. Таких людей в энсмуте сейчас предостаточно». И всегда хватает тех, кто сохраняет подобие человеческой наружности на протяжении почти всей жизни, а меняться начинает лишь в преклонном возрасте. Тогда метаморфозы происходят буквально на глазах. В больнице, где я работал, некоторые из врачей-генетиков, кстати, тоже уроженцы Инсмута, пытались изменить у пациентов кое-какие гены. Они надеялись, если не окончательно остановить процесс, то хотя бы замедлить его, и тем самым еще на несколько лет подарить людям нормальную человеческую внешность, а значит, и нормальную человеческую жизнь. «Человеческая наружность, метаморфозы, генетика», — задумчиво кивала Н. Послушать ваше объяснение, так это и не болезнь вовсе, а метаморфоза, ваши собственные слова как если бы куколка превращалась в бабочку или головастик в лягушку. Вот только вместо головастика... Неожиданно она нахмурилась и умолкла, задумчиво откинувшись на спинку сиденья. «Все это так сложно, но мне кажется, ответы найдутся скоро, я вроде бы уже начинаю понимать». Она вдруг подалась вперед, и ее ремень безопасности натянулся. «Ой, мы уже почти дома!» – воскликнула она и испытующим взглядом посмотрела на Джеймисона. «Я даже и не заметила, как мы проехали деревню, а у меня еще осталось к вам пара вопросов. Один-два, не больше!» Старый доктор покорно сбросил скорость. «Ну, давай, спрашивай!» – подбодрил он девочку. «Этот культ Дагона, эзотерический орден, все еще существует в Инсмуте. То есть они до сих пор устраивают богослужения?» «Что, если человек с порченной кровью или уродливой внешностью не захочет оставаться со всеми, если отвергнет их учение и сбежит из города? Я знаю, мама задала вам почти тот же самый вопрос, но вы почему-то на него не ответили». «Думаю...» – проговорил Джеймисон, остановив машину перед домом Джилли. «Думаю, этот вероотступник сделал себе только хуже». «Если в его внешности начнутся изменения, куда ему податься? Кто ему поможет, как не свои?» В этот момент в дверях показалась Джилли, бледная и растерянная. Однако Энн, выходя из машины, одарила старика проницательным взглядом, и он тотчас понял, что девочка все знает. «Она действительно знает гораздо больше, чем предполагает ее мать». Развязка не заставила себя ждать. Драма разыгралась во вторую неделю мая. В деревне появилась первая горстка туристов и отдыхающих. Городские жители сняли себе комнаты с завтраком в дешевых пансионах. И теперь каждый день устремлялись на пляж. Правда, на всякий случай захватив с собой что-нибудь из теплой одежды. В объектив бинокля Джеймисона случалось, попадал и старый Том Фостер со своим подопечным. Чаще всего эти двое словно спорили о чем-то. Же все порывался куда-то идти, а приемный папаша ковылял за ним следом, мотая головой и умоляющим жестом показывая в противоположную сторону. И хотя здоровье парня заметно пошатнулось за прошедшую зиму, ему хватало силу прямо, хоть и спотыкаясь, шагать вперед. Бедняге Фостеру ничего не оставалось, как семенить вслед за ним, задыхаясь от быстрой ходьбы и кляня парня, на чем свет стоит. Когда же юноша бывал один, дергаясь, как диковинное пугала под морским ветром, ворошившим остатки жестких волос на его макушке, он неизменно устремлял взгляд на неспокойные волны, будто завороженный водными просторами». Одним погожим воскресным днем Тремейны, Джеймисон и Энн Уайт оказались на пляже вместе, точнее, в одно и то же время. Как и молодой Джефф. Старый доктор держался подальше от песчаных дюн, на твердой земле, где было легче идти. Он шел мимо дома Тремейнов в направлении домика Джилли Уайт. Дарина и Джон Трэмэйны тоже выбрались подышать свежим морским воздухом и прогуливались примерно ярдах в двухстах от доктора, поэтому пока что не замечали его. Энн с такого расстояния казалась всего лишь небольшой точкой. Как обычно, она читала, уютно устроившись под поросшей травой дюной ярдах в ста от дома матери. Сегодня она не стала уходить далеко от дома. Джелли несколько дней назад слегла в постель то ли от нервного, то ли от физического истощения, если не одновременно. На пляже отдыхающих почти не было, не считая тех, кто рискнул раздеться до купальных костюмов и окунуться в еще холодную воду. Однако ближе всех к морю, двигаясь в направлении от деревни и сторонясь расположившихся на пляже семей, находился юный Джефф. Джеймисон, как водится, захватил с собой бинокль. Он остановился, чтобы взять юношу в фокус. И вид юноши по поневоле вызвал в нем сочувствие. Джефф шел шаркающей походкой, еле волоча ноги. Губастый рот его раскрылся, а бородавчатый подбородок понуро упирался в грудь. Даже на расстоянии было видно, что глаза парня затянуты мутной поволокой, а чешуйчатая кожа лица приобрела еще более нездоровый серый оттенок. Ему словно не хватало воздуха. Покатые плечи тяжело вздымались и опускались в так дыханию. Не замечая доктора, странное существо по имени Джефф сорвало с себя куртку и отшвырнуло ее в сторону, после чего резко повернуло к полосе влажного песка у кромки воды. Там в этот момент, заливаясь смехом, прыгали и плескались в мелкой воде какие-то дети. Заметив Джеффа, они тотчас прекратили резвиться и молча застыли на месте, а затем, разглядев его поближе, сначала попятились, а потом и вовсе бросились на утёк. Внутренний голос тут же подсказал Джеймисону, что творится что-то неладное, и он прибавил скорости, как и Тромейны. Они тоже ускорили шаг и, преодолев гребень дюн, пошли по мягкому песку пляжа. Находясь ближе к юноше, они не могли не заметить его странного поведения и тоже обеспокоились. Энн, в отличие от них, сидела в своей ложбинке и потому даже не подозревала, что совсем рядом разыгрывается настоящая драма. Джеймисон неожиданно продемонстрировал несвойственную его почтенному возрасту прыть, еще сильнее ускорив шаг. Что бы ни случилось, ему хотелось оказаться как можно ближе к месту событий. Он приостановился лишь на секунду, когда до него донесся странный крик. Не крик даже, а гортанное завывание, услышав которое, он со всех ног бросился по оставленным тромейнами следам через дюны. Затем, забравшись на гребень, старик устремил взгляд на берег. Отсюда, с расстояния не больше 150 ярдов, ему было видно все. Энн тоже услышала этот странный вой. Она тотчас вскочила, взбежала на дюну, за которой сидела с книгой, и посмотрела в сторону моря. Ее сводный брат, стоя по колено в воде, сорвал с себя рубашку. Затем, продолжая издавать все те же странные звуки, вой, шипение, сбросил и поношенные брюки. Казалось, он обращался к морю. Девочка со всех ног бросилась к нему. Тромейны спешили за ней. Замыкал строй Джеймисон. На бегом краем глаза заметил, что Джелли Уайт показалась на веранде своего дома и стояла теперь, пошатываясь в одном домашнем халате. Бледная как привидение, она одной рукой не твердо держалась за перила, а другой в немом ужасе прикрывала рот. Эн уже бежала по воде к обезумевшему или просто измученному юноше. Джон Трэмэйн сбросил ботинки, попробовал воду, не холодна ли, закатал повыше брючины и зашлёпал Кэн и Джеффу. Тем временем Джеймисон, задыхаясь с непривычки, уже почти добежал до места событий. Джефф перестал шипеть и завывать. Мёртвой хваткой вцепившись в руку Энн, он указал куда-то на море, затем выпустил её и начал жестикулировать. «Пойдем со мной, сестра, потому что я должен уйти. Я не готов, но все равно должен. Оно зовет меня. Море зовет меня. Я не могу больше сопротивляться. Я должен!» Увидев, что девочка колеблется, он опять схватил ее за руку и потянул за собой в воду. Теперь уже не оставалось сомнений, что парень окончательно спятил. Он вновь принялся что-то бормотать, тоскливо вскрикивать, подвывать, будто обращаясь молитвой к неведомым владыкам глубин, и зубы его поблескивали желтоватой рыбьей костью. Джеймисон был уже совсем рядом, однако Тремейн еще ближе. Директор колледжа схватил Энн и попытался отвоевать ее у безумца. Отпустив ее руку, Джефф набросился на Тремейна. Острыми как бритва зубами он впился ему в плечо, прокусив тонкую ткань рубашки. Тремейн взвыл от боли, затем покачнулся и упал в воду, которая тотчас накрыла его с головой. Парень тут же понял, что наделал, какую непоправимую ошибку совершил. Кровь Тремейна забрызгала его лицо, вытекала из широко раскрытого рта. Наконец Джефф опомнился. Тряхнув головой, он знаками попрощался с Энн, шагнул вперед, и поплыл. Он плыл, и сразу стало ясно, что море – его родная стихия. Джеймисон, провожая его взглядом, про себя подумал, как жаль, что он не приспособлен для нее. Тремейн, пошатываясь, вышел на берег. Эн вернулась на мелководье, где вода была ей лишь по колено, и смотрела вслед удалявшемуся Джеффу. Джеймисон помог Джону Тремейну выйти на сушу, смочил в соленой воде носовой платок и приложил его к кровоточащему месту между плечом и шеей. Дарин Тремейн бросилась к ним, в ужасе заламывая руки и вопрошая, как помочь мужу. «Отведите его домой», – сказал старик. «Только прошу вас, не снимайте платок. Это поможет остановить кровотечение». «Дома обработайте рану антисептиком, наложите тампоны и перебинтуйте. Когда Джон оправится от шока, отвезите его в сент остел Пусть ему там сделают уколы против столбняка, плюс любые другие, какие понадобятся. Главное, поторопитесь, вы меня поняли!» Миссис Тремейн кивнула и повела мужа домой. Энн стояла у самой кромки воды, мокрая талия ниже. Жадно хватая ртом воздух, Не в силах прийти в себя от пережитого ужаса, она широко раскрытыми глазами таращилась на старого доктора. Потом она обернулась в сторону моря и прохрипела. «Джефф! Джефф!» «Давай, я отведу тебя домой», – предложил Джеймисон. «Но, Джефф, как же Джефф?» «Мы поставим в известность береговую охрану», – кивнул он и накинул ей на плечи свой пиджак. «Он сказал, сказал, что не готов», – проговорила Энн позволив старику отвести себя от воды. «Никто из нас не был готов», – пробормотал Джеймисон себе под нос. «Особенно к такому». Примерно на полпути к ее дому они услышали сдавленный крик. Кричала Джилли Уайт. Шатаясь, она спускалась с обращенной к океану веранды. Одной рукой она придерживалась за перила, другой указывала то в небо, то на горизонт, то на море, на берег и, наконец, на дочь Джеймисона». Выражение ее осунувшегося лица быстро менялось. Пустоту во взгляде тотчас заполнил неподдельный ужас, а потом ее глаза закатились и застыли, как белые камешки. Колени у нее подогнулись, и Джилли рухнула на деревянную веранду, где и осталось лежать, корчась в судорогах и что-то невнятно бормоча сквозь пену слюны.